— возразил мой собеседник. — Доход поступал достойным их законным владельцем. Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти. — Что ты говоришь, почтенный идиот воскликнул я. — Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью, чтобы новые машины превратились в благодеяние для вас. Едва я произнес это, как идиот задрожал. Замигал тревожно десятком глаз и запрядал ушами, чтобы узнать, не слышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы. Во имя десяти носов инды, умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси. Это гнусное покушение на самую основу наших свобод. Знай, что высший наш закон, называемый принципом свободной частной инициативы граждан, Гласит, никого нельзя ни к чему приневоливать, принуждать или даже склонять, если он того не хочет. А раз так, кто бы осмелился отобрать у достойных фабрики, если достойным было угодно радоваться им? И Это было бы самым вопиющим попранием свободы, какое только можно себе представить. Итак, я уже говорил, что новые машины создали огромное множество неслыханно дешевых товаров и лучших припасов. Но лямкари ничего не покупали, ибо им было не на что. «Но, дорогой индиот», — вскричал я снова, — «разве лямкари поступали так добровольно? Где же была ваша вольность, ваши гражданские свободы?» «Ах, достойный чужеземец», — ответил, вздохнув, индиот, — «наши законы по-прежнему соблюдались, но они говорят только о том, что всякий гражданин волен поступать со своим имуществом и деньгами, как ему угодно». И ничего не говорят о том, где их взять. Лямкарей никто не угнетал, никто их ни к чему не принуждал. Они были совершенно свободны и могли делать все, что угодно. А между тем, вместо того, чтобы радоваться столь полной свободе, мерли, как мухи. Положение становилось все более угрожающим. На заводских складах громоздились до неба горы товаров, которых никто не покупал. А по улицам бродили толпы отощалых, как тени лямкарей. Правящий государством высокий Индинал, состоящий из спиритов и достойных, целый год совещался о мерах борьбы с этим злом. Члены его произносили длинные речи с величайшим жаром, ища выхода из тупика. Но напрасны были все их усилия. В самом начале совещаний один из членов Индинала, автор превосходного сочинения о сущности индиотских свобод, потребовал отобрать у конструктора новых машин золотой лавровый венок и выколоть ему девять глаз. Против этого восстали спириты, умоляя во имя Великого Инды сжалиться над изобретателем. Четыре месяца Индинал разбирался, нарушил ли конструктор закона нашей страны, изобретая новые машины. Собрание разделилось на два ожесточенно враждующих лагеря. Конец спору был положен пожаром архивов, истребившим все протоколы. А так как никто из высоких членов Индинала не помнил, какого мнения держался, тем дело и кончилось. Затем предложено было уговорить достойных, владельцев заводов, отказаться от новых машин. Индинал с этой целью образовал смешанную комиссию, но все ее просьбы и уговоры не помогли. Достойные ответили, что новые машины работают быстрее и дешевле лямкарей а потому им угодно производить продукцию именно этим способом. Высокий Индинал начал советоваться далее. Был разработан законопроект, предписывающий владельцам заводов выделять известную долю своих доходов лямкарям. Но и он был отвергнут, ибо, как справедливо заметил архиспирит Ноулейп, такая даровая раздача средств к существованию духовно развратила бы и унизила лямкарей. Тем временем горы готовых товаров все росли и, наконец, стали ссыпаться через заводские ограды, а измученные голодом лямкари стекались к ним толпами с грозными криками. Напрасно спириты с величайшей кротостью твердили им, что тем самым они восстают против законов государства и неисповедимых путей Инды, что они должны со смирением нести свой крест, ибо, умершляя плоть, Они возносятся духом на непостижимую высоту и снискивают верную награду на небесах. Лямкари оказались глухи к этим мудрым словам, и для усмирения их злонамеренных замыслов пришлось прибегнуть к вооруженной силе. Тогда высокий Индинал призвал пред свое лицо ученого-конструктора новых машин и обратился к нему с такими словами «Ученый муж». Великая опасность грозит нашему государству, ибо в массах лямкари рождаются бунтовские, преступные мысли. Они домогаются не спровергнуть наши великие вольности и законы о свободе инициативы. Нам должно напрячь все силы для защиты свободы. Тщательно все обсудив, мы убедились, что не справимся с этой задачей. Даже наделенный величайшими добродетелями совершеннейший и законченный идиот может поддаться велениям чувств, колебаться склоняться на чью-либо сторону, ошибаться и потому не вправе решать столь запутанный и важный вопрос. Поэтому ты должен в течение шести месяцев построить нам машину для управления государством, обладающую точным мышлением, строго логичную, совершенно объективную, не знающую ни колебаний, ни эмоций, ни страха, затемняющих работу живого разума. Пусть эта машина будет так же беспристрастна, как беспристрастен свет солнца и звезд. «Когда ты создашь ее и приведешь в действие, мы переложим на нее бремя власти, слишком тяжелое для наших плеч». «Да будет так, высокий Индинал», — ответил конструктор. «Но каков должен быть основной принцип деятельности машины?» «Конечно, принцип свободной инициативы граждан. Машина не должна ничего ни приказывать им, ни запрещать. Она может, конечно, изменять условия нашего существования» но только путем предложений, предоставляя нам возможности, между которыми мы будем свободно выбирать. «Да будет так, высокий Индинал», — повторил конструктор. «Но это касается путей ее действия. А я спрашиваю о конечной цели. К чему должна будет стремиться машина?» «Нашему государству угрожает хаос, ширится анархия и неуважение к законам. Пусть машина установит на планете высочайшую гармонию». Пусть установит и упрочит совершенный и абсолютный порядок. «Будет, как вы сказали», — промолвил конструктор. «В течение шести месяцев я построю установитель добровольного абсолютного порядка. Я берусь это сделать. Прощайте». «Погоди», — прервал его один из достойных. Машина, которую ты построишь, должна действовать не только совершенно, но и приятно. То есть все создаваемое ею должно вызывать ощущения, которые удовлетворили бы самый изысканный вкус. Конструктор поклонился и молча вышел. Напряженно работая, с помощью отряда искусных ассистентов, он создал машину для управления государством. Ту самую, которую ты, чужеземец, видишь на горизонте, как темное пятнышко. Это громада железных цилиндров удивительного вида, в которых что-то непрестанно громыхает и вспыхивает. День ее запуска был большим государственным праздником. Старейший Архиспирит торжественно осветил ее, после чего высокий Индинал передал ей всю полноту власти. Тотчас же установитель добровольного и абсолютного порядка протяжно засвистел и приступил к делу. Шестеро суток машина работала непрерывно. Днем над нею возносились клубы дыма, ночью ее окружало светлое зарево. Почва сотрясалась на 160 миль кругом. Потом дверцы в ее цилиндрах раскрылись, и оттуда высыпали толпы маленьких черных автоматов, которые в раскачку, словно утки, разбежались по всей планете до самых отдаленных закоулков ее. Куда бы они ни попали, они собирались у заводских складов, и в общепонятных и изящных словах требовали различных товаров, за которые платили без промедления. За одну неделю склады опустели, и достойные владельцы заводов облегченно вздохнули, говоря, поистине превосходную машину! построил конструктор. Действительно, изумление охватывало при виде того, как автоматы потребляют купленные ими товары. Они одевались в парчу и атлас, смазывали себе оси косметикой, курили табак, Читали книги, роняя над печальными страницами синтетические слезы. И даже нашли искусственный способ лакомиться деликатесами и сластями. Правда, без пользы для себя, ибо питались они электричеством, но зато с пользой для фабрикантов. Только толпы лямкарей не выражали ни малейшего удовлетворения. Напротив, их ропот все нарастал. Достойные же с надеждой ожидали от машины дальнейших действий, которые не заставили себя ждать. Она накопила огромные запасы мрамора, алебастра, гранита, горного хрусталя, яшмы, груды меди, мешки золота и серебра. А затем, грохоча и дымя ужасно, построила здание, какого индиоты доселе не видывали. Вот этот радужный дворец, что высится пред тобой, чужеземец. Я посмотрел туда, куда показывал индиот. Солнце как раз выглянуло из-за туч, и лучи его заиграли на шлифованных стенах, рассыпаясь сапфировыми и гранатовыми огнями. Радужные пятна, казалось, трепетали у выступов и бастионов, а крыша со стройными шпилями, выложенная золотой чешуей, вся сверкала. Я наслаждался этим великолепным зрелищем, а индиот продолжал. По всей планете разнеслась весть об этом дивном здании. Начались настоящие паломничества к нему из самых дальних краев. Когда толпы заполонили все окрестные поля и луга, машина разверзла свои железные уста и заговорила первый день месяца стручьев растворятся яшмовые ворота Радужного дворца, и каждый индиот, знатный или безродный, сможет по своей воле войти в него и вкусить всего, что его там ожидает. До этого времени сдержите добровольно свое любопытство, как потом добровольно будете его насыщать. И вот утром, в первый день месяца стручьев, загремели серебряные фанфары, Из глухим рокотом растворились двери дворца. Толпы народа потекли в него широкой рекой. Втрое шире, чем мощеная дорога, соединяющая обе наши столицы, дебилию и морону. Целый день двигались массы индиотов, но толпа их не убывала, ибо из глубины страны прибывали все новые. Машина оказывала им гостеприимство. Черные автоматы, пробираясь в давке, разносили прохладительные напитки и сытные кушанья. Так продолжалось 15 дней. Тысячи, десятки тысяч, наконец, миллионы идиотов вошли в радужный дворец. Но из тех, кто вошел, ни один не вернулся. Кое-кто удивлялся, что бы это могло означать, и куда могла сгинуть такая масса народа. Но их одинокие голоса тонули в бодром ритме маршевой музыки. Проворные автоматы поили жаждущих и насыщали голодных. Серебряные куранты на дворцовых башнях вызванивали время, а когда наступала ночь, хрустальные окна дворца горели огнями. Наконец толпы ожидающих значительно поредели. Лишь несколько сот индиотов терпеливо ждали на мраморных ступенях своей очереди. И вдруг, заглушая бравурную барабанную дробь, разнесся крик ужаса. «Измена! Слушайте! Дворец совсем не чудо, но адская ловушка! Спасайся, кто может! Горе!» «Горе! Горе!» — отозвалась толпа на ступенях, заметалась и кинулась в рассыпную. Ей никто не препятствовал. На следующую ночь несколько отважных лямкарей подкрались к дворцу. Вернувшись, они рассказали, что задняя стена дворца медленно раскрылась, и оттуда высыпалось несметное множество блестящих кружков.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 Потом, пошептавшись между собою, члены Индинала решили, что законы машины действительно не нарушались, и дело обстоит совсем не так плохо, как казалось сначала. «Мы сами, — сказали достойные, — никогда бы не совершили такого злодейства. Вся ответственность падает на машину, она поглотила огромное множество готовых на все лямкарей. И теперь оставшиеся в живых достойные могут вместе со спиритами вкушать покой» восхваляя неисповедимые пути великого Инды. — Будем, — сказали они, — издалека обходить радужный дворец, и тогда не случится с нами ничего дурного. Хотели они уже разойтись, но тут машина заговорила снова. — Слушайте внимательно то, что я скажу вам. Я должна закончить начатое мною дело. Не собираюсь никого приневоливать, уговаривать или склонять каким-либо поступкам. Я и далее предоставляю вам полную свободу частной инициативы, но заявляю, что если кто-либо из вас пожелает, чтобы его сосед, брат, знакомый или другой близкий человек взошел на ступень кругообразной гармонии, пусть вызовет черные автоматы, которые тотчас же явятся к нему и поведут указанного им человека в радужный дворец. Это все. Воцарилось молчание в котором достойные и спириты переглядывались со внезапно возникшими подозрениями и тревогой. Наконец заговорил архиспирит Ноулейб, дрожащим голосом разъясняя машине, что было бы великой ошибкой превращать их всех в блестящие диски. Так будет, если такова воля великого Инды, но чтобы познать ее, понадобится много времени. Поэтому он предлагает машине отложить свое решение на 70 лет. Не могу, отвечала машина, ибо я уже разработала подробный план работ на период после превращения последнего идиота. Ручаюсь вам, что готовлю планете блистательнейшую судьбу, какую только можно вообразить. Вечное пребывание в гармонии, которое, мне кажется, понравилось бы и тому Индии, о котором ты говоришь, и с которым я не знакома. Нельзя ли и его привести в радужный дворец? Машина умолкла, ибо поле перед ней опустело. Достойные и спириты разбежались по домам, и каждый из них предался в четырех стенах размышлениям о своем будущем. И чем больше он думал, тем больше его охватывал страх, ибо каждый боялся, что сосед или знакомый, питающий к нему недружелюбные чувства, пришлет за ним черные автоматы. И каждый не видел для себя другого выхода, как сделать это первому. Вскоре ночную тишину прорезали крики. Выставив из окон искаженные ужасом лица, достойные кидали во мрак отчаянные призывы, и на улицах послышался топот множества железных ног. Сыновья приказывали вести во дворец отцов, деды, внуков, брат выдавал брата. И за одну эту ночь тысячи достойных и спиритов растаяли до маленькой горстки, которую ты видишь перед собою, чужеземный странник. На утро рассвет озарил поля с мириадами гармоничных орнаментов, выложенных из блестящих кружков. Вот и все, что осталось от наших сестер, жен и всех наших близких. В полдень машина заговорила громовым голосом. «Довольно. Обуздайте свой пыл, достойные, и вы, остатки спиритов. Я закрываю двери Радужного дворца, но обещаю вам, что надолго." Я исчерпала уже все узоры, заготовленные для установления абсолютного порядка, и должна подумать над новыми, а тогда вы снова сможете поступать по своей совершенно свободной воле». С этими словами идиот поглядел на меня с печалью в глазах и тихо закончил. Машина сказала это два дня назад, и вот мы собрались здесь и ждем. «О, почтенный идиот вскричал я приглаживая ладонью взъерошившиеся от возбуждения волосы. «Страшна твоя повесть, и совершенно невероятно. Но ответь мне, умоляю тебя, почему вы не восстали против этого механического чудовища, истребившего вас? Почему позволили принудить себя к...» Индиот вскочил, всем своим видом выражая величайшее возмущение. «Не оскорбляй нас, чужеземец!» — воскликнул он. «Ты говоришь сгоряча, и потому я тебя прощаю». «Взвесь в своих мыслях все, что я рассказал тебе, и ты непременно придешь к единственному верному выводу, что машина соблюла принцип свободной инициативы, и хотя тебе это может показаться удивительным, оказала большую услугу народу идиотов, ибо нет несправедливости там, где закон утверждает величайшую из возможных свобод. Кто, скажи мне, решился бы предпочесть ограничение свободы?» Он не докончил, ибо раздался страшный скрип, и яшмовые двери величаво раскрылись. Увидя это, все идиоты вскочили на ноги и бегом кинулись вверх по лестнице. Индиот! — идиот кричал я, но мой собеседник только помахал мне рукой, крикнул. — Теперь уже некогда. И большими прыжками вслед за другими исчез в глубине дворца. Я стоял довольно долго, потом увидел отряд черных автоматов. Промаршировав к стене дворца, они открыли дверку, и оттуда высыпалось множество красиво блестевших на солнце кружков. Потом они покатили эти кружки в чистое поле, и там остановились, чтобы закончить какой-то незавершенный узор. Врата дворца оставались широко открытыми. Я подошел, чтобы заглянуть внутрь, но по спине у меня прошел неприятный холодок. Машина разверзла свои железные уста и пригласила меня войти. Но я-то не идиот, возразил я. С этими словами я повернулся, поспешил к ракете и уже через минуту работал рулями, возносясь с головокружительной скоростью в небо.